Глава 29 Тёплый песок, покалывающий басы ступни. Моя узкая ладонь в его большой и надежной, шепот волн и ощущение гармонии и счастья. Вдруг картинка меняется. Еще секунду назад безоблачное небо становится черным. Раздается грохот, пространство искажается, как будто злой и жестокий бог сминает бумажку мироздания, а потом, решив, что этого недостаточно, рвет ее на части. На месте разрыва мы с Арием. Он что-то кричит мне, но я не слышу. Я тону в окружающем грохоте и мраке. Его лицо все дальше от меня. Я чувствую его боль. Чувствую, как свое, но я бессильна что-либо сделать. Теперь уже кричу я и просыпаюсь. Сорочка промокла от пота. Я откидываюсь на подушке и прикусываю шелковую наволочку зубами, стараясь подавить рыдание. С каждым днем, с каждой ночью мои кошмары все страшнее и реальнее. Они захлестывают меня во сне и наяву. Я боюсь, так как не боялась никогда в жизни, даже когда меня схватил сард. Боюсь, что больше никогда не увижу своих близких, своего брата, своего мужчину. Еще не рассвело, но я понимаю, что снова заснуть я не смогу. Встаю, принимаю душ и переодеваюсь в чистую одежду, принятую у благородных юношей мешкольца: белую рубашку, плотные темные брюки из сукна, длинные, украшенные вышивкой жилет и сапоги. Я сажусь у окна и жду, когда взойдет солнце. Сегодня мы с Валимаром покинем это место. Путешествие в Мешкольц через горы для магов не было таким уж опасным или страшным. За пару золотых, что припас маленький эльф, в деревне нас снабдили теплой одеждой и провизией и ценными напутствиями, как добраться до столицы. Но потеряться там было невозможно. Единственная тропинка, ведущая через обрывистые и негостеприимные скалы, Горная хижина, в которой можно было укрыться на ночлег. Неудобный спуск, который мы преодолели достаточно быстро благодаря магии воздуха. И вот мы уже сидим в обозе с купцами, пришедшими со стороны основного торгового тракта и любезно согласившимися подвести нас до городских стен. Окружающий ландшафт определял достаточно необычную городскую планировку и архитектуру мешкольца. Еще не в долине, но уже не в горах. Столица Альбертиша представляла собой разноуровневый каменный город с участками скал, неожиданно возникающими островками зелени и большим портом на огромном озере. Хаотичная застройка извилистых и узких улочек перемежалась с богатыми кварталами и высокими общественными зданиями, академиями, штабом, храмами стихии и певческим домом. «Дворец императора находился с противоположной стороны от той, откуда мы пришли, и располагался в нескольких строениях, стоящих на отдельных вертикально торчащих скалах, соединенных длинными дорогами мостами. К тому моменту, как мы добрались ко входу во дворец по многолюдным и шумным улицам, уже садилось солнце. Если бы не мрачные мысли, я бы сполна оценила великолепие вида, открывающегося на город и огромный водопад». «Кто такие?» «Приглашение есть?» — довольно грубо поприветствовала нас стража. «Валимар Анантар, принц королевства Балериан», — эльф отвечал вполне учтиво, хоть и скривился от слов стражника. «Путешествую со своим сопровождающим и другом. Сообщите, пожалуйста, императору о том, что я прошу о уедиенции». «Принц, что ж пешком пришел? А если ты проходимец какой?» Тут уж я разозлилась и сказала максимально холодно и жестко. «Во-первых, не ты, а вы, когда разговариваете с незнакомцами, выбирайте выражение тщательнее, мало ли кем они окажутся. Во-вторых, пешком, поскольку с нашим порталом случилась проблема. В-третьих, если он проходимец, то он за это и ответит. Но вот если вы не пустите принца во дворец, отвечать придется потом вам, не так ли?» Стражник задумчиво пожевал губу и куда-то отошел. Звать начальство, похоже. Я очень надеялась, что нас во дворец все-таки пустят. Денег на проживание в городе у нас не было, да и возвращаться на эти уже темные улицы не хотелось. Наконец, спустя два тала, открылась небольшая дверь в стороне отворот, и в ней появился человек в украшенном камзоле и строгих брюках. Он внимательно осмотрел нас, в том числе магически, и, не обнаружив ничего устрашающего, пригласил зайти. Несколько лестниц, коридоров, портал, и мы уже в роскошной гостиной, обставленной вычурной тяжеловесной мебелью. С кресла поднялся высокий мужчина в возрасте. В уголках его глаз собрались морщинки, волосы были светло-рыжими с проседью. Крючковатые носы, тонкие губы придавали лицу хищное выражение. Он неожиданно улыбнулся. «Валимар, это все-таки ты! Как же ты здесь оказался? Несколько дней назад я получил сообщение от твоих родителей, в котором они рассказывали, что ты исчез, и поиски не увенчались успехом, и они рассчитывают на помощь своих друзей из соседних государств, и вот ты уже здесь. Но с кем?» Острый и жесткий взгляд просканировал меня от макушки до пяток. Мы с мальчиком переглянулись, и еще раньше мы решили, что если не почувствуем опасности, сразу поговорить с императором. «Мой император, мы хотели бы с вами обсудить кое-что, если это возможно. Прямо сейчас». Мужчина выглядел озадаченным. «Присаживайтесь. Вы голодны? Я попрошу принести ужин, а вы тем временем расскажете мне все». Я вздохнула. «Ваше императорское величество». «Меня зовут Анартер Кали, и я секретарь тени из Таларии. Наша делегация прибыла в Сартан около недели назад, но произошедшее далее событие...» Я рассказала практически все без утайки. Время от времени император Ньер Эрдзамарди задавал уточняющие вопросы, иногда отвечал Валимар, иногда я сама. Мы действительно успели поужинать и выпить вина, а затем император погрузился в раздумье. «Что вы хотите от меня?» помощи, я не стала лукавить. Как представитель таларийской делегации, я могу говорить от имени своего императора, если рядом нет никого выше по положению. Необходимо найти правящего и всех выживших. Вполне возможно, это придется делать силой. Нужен межмировой портал, который находится недалеко от Мешкольца. Я не знаю, в курсе ли Гелларта происходящим, но уверен, он незамедлительно направит сюда вторую делегацию. Я хочу разобраться, что происходит, и если на то будет необходимость взять под арест и наказать виновных, даже если для этого будет необходимо созвать Совет Императоров, и, безусловно, необходимо доставить Валимара в Балериан». «Анна-р!» — воскликнул эльф обиженно, но я лишь покачала головой. Замардис смотрел на меня внимательно. Это продолжалось довольно длительное время, а затем он произнес... У меня и у моей империи длительные и весьма плодотворные отношения с Таларией. Я лично знаком с Геллардом, и с его почившим отцом, и с тер но... Мои наблюдатели в ртане доносят весьма неоднозначные сведения. Говорят, Талария вмешалась в их внутреннюю политику и происходящее там сейчас ваших рук дело». «Мне не нравится сын нынешнего правителя Сартана, а если слухи о смерти короля подтвердятся, то уже сам нынешний правитель. Мне не нравится путь, по которому он идет, но я считаю, что Ртан должен развиваться самостоятельно, и если там назрела гражданская война, Альбертирш не встанет ни на чью сторону. Мы будем ждать». «Ждать чего?» «Когда этот псих не только возглавит всех наездников, но и нападет на вашу империю?» Я разозлилась. «На нашу империю напасть не так уж и легко», — губы императора скривила усмешкой. «Я стою во главе государства уже триста лет, и уж точно знаю, что не всегда стоит вмешиваться». «Но те не остальные таларицы. Что, если они нуждаются в спасении?» «И это возможно», — мужчина вздохнул. «Сделаем так. Я вызову одного из осведомителей завтра. У него есть экстренный портал прямо в наше дипломатическое ведомство. Я выслушаю его, а затем скажу вам свое окончательное решение. И в любом случае Валимару откроют портал в Балериан, а вы, если захотите, уйдете вместе с ним». «Я прошу вас еще об одном». «Разрешите мне написать письмо в Таларию и известить Гелларда обо всем, что произошло в Сталаре. Вы можете сделать это для нашей империи?» Тот медленно кивнул. «Конец отправится в Таларию завтра же утром и доставит письмо лично в руки императору». Нас проводили в раздельные покои. Валимар порвался со мной поговорить, а может и поспорить, но я попросила оставить меня одну. Нужно было как можно подробнее описать все, что происходило с того момента, как мы ступили на землю Сталаре. А еще я хотела попытаться найти Ария, почувствовать его, как пыталась это сделать каждый день и каждую ночь. Но снова все оказалось бесполезно. Магия Оларда в прозрачной дымкой выходила из меня и отправлялась в бесконечное путешествие по всем направлениям. Но никого не находила. Следующий день был богат на новости. Письмо я отдала еще с утра. Ближе к вечеру мы с Валимаром навестили задумчивого императора. Тот пригласил нас присесть. Ситуация, похоже, весьма запутанная. В Сартане повсеместно аресты и казни заговорщиков. Принц гаш обвиняет многих наездников разных слоев в попытке государственного переворота и убийстве его отца, также многочисленных приближенных. «Да это он, заговорщик! Сам же все сделал, а теперь... Разве вы не видите?» «Не вижу!» — голос Эрдезамарди был резок и хлестнул меня, словно кнут. «У меня есть лишь ваши слова!» Но вы ничего не можете доказать, как не может это сделать и Орели. Я отношусь к Арию и Таларии лучше, чем к принцу. Но мое отношение никогда, слышите, никогда не повлияет на объективную оценку происходящего. А объективно лишь одно. Король Сартана мертв, многие благородные наездники мертвы, а многих казнят прямо сейчас». Другие государства Артана стягивают войска к границам. Думаю, до гражданской войны остались считанные недели, если не дни. Изначально были сведения, что принц обвиняет таларийскую делегацию в произошедшем, но сейчас он уже так не говорит. Такое ощущение, что он сделал вид, что вас всех вообще там не было. Конечно, я насупилась, потому что ему нечего предъявить, вот он и пошел на попятный. «Что значит делегации не было? То есть ваш наблюдатель не смог вообще ничего сказать о судьбе правящего и моих... таларийцев?» «Ничего», — я почувствовала комок в горле. «Анар», — Валимар взял меня за руку, — «это не так уж и плохо. Значит, есть шанс, что они сумели сбежать, и только вопрос времени, когда они обнаружат себя или тебя». Я погладила эльфа по руке и снова посмотрела на императора. Вы можете сказать еще что-нибудь? Альбертирш не будет вмешиваться, как и эльфийские государства. Даже Норель, что ближе всех к ртану, выставил своих воинов у границ и усилил магическую завесу, но ради защиты, а не нападения. Умерший король Сартана ездил в Нарель. Что-нибудь об этом известно? Да. Он просил помощи в случае, если на сортан нападут соседи. — На сортан? — Да, и ему отказали. Нарель не намерен вмешиваться. — Никто из вас не намерен вмешиваться. Я процедила сквозь зубы, позабыв о всякой осторожности. — Все, что вас интересует, только собственные интересы. И вы даже не думаете, что будет, если наездники объединятся и, почувствовав вкус власти и силы, нападут сначала на эльфов, а потом... Мы думаем. Видно было, что император едва сдерживается. Кажется, мне пора прикусить язык, чтобы выйти отсюда в балериан, а не в тюрьму. Я понимаю, что вы переживаете. Но когда речь идет о судьбе государств, несколько человек, пусть даже среди них правящий, не будут стоить того, чтобы рисковать. Эльфы всего лишь сто лет назад наконец-то перестали сдвигать границы и биться между собой. Мир очень шаткий, и они не намерены вступать в сторонние дрязги. И, насколько я знаю, у них не так давно появился договор. Если кто нападет на одно из эльфийских государств со стороны, то другие тому помогут. А это означает, что как бы ни оказался силен Сартан, Он не может выступить ни против эльфов, ни против нас. Так что вы ничего делать не будете. Я уже сделал. Я дал вам информацию и рисковал, между прочим, своим человеком. Через несколько дней мой гонец достигнет Эгера. Я отправлю вас в Балериан или туда, куда вы пожелаете, и я даю вам слово императора, что если кого-либо из таларийцев обнаружат на территории Альбертирша... «Им не причинят вреда, проводят прямо в мой дворец!» Я вздохнула. «Спасибо. И простите меня, ваше императорское величество, я просто схожу с ума, думая о том, что правящие и остальные...» Кажется, я начала плакать. Тот лишь покачал головой и дал знак, что ауидиенция закончена а на следующее утро после очередной бессонной ночи мы с Валимаром в одолженной одежде стояли возле портала. Я долго думала, стоит ли мне отправляться именно к эльфам, но мальчик убедил меня, что оттуда разобраться с ситуацией будет значительно легче. Перемещаться сейчас в Сартан было слишком опасно, как бы мне не хотелось оказаться поближе к дворцу наездников. Возвращаться в Таларию я также не хотела. Геллард уверенно не оставит нас в беде и направит сюда даже целую армию, но для этого моей помощи не требуется. Валимар ободряюще улыбнулся мне и шагнул в сияющее марево первым. По знаку мага, зажмурившись, я тоже шагнула и. Твоюж! Я покатилась почему-то острому и колючему, перекувыркнулась прибольно ударилась головой и распахнула глаза, пытаясь понять, что за портальный зал такой в эльфийском замке. Но, конечно, ничего эльфийского я не увидела. Я начала истерически хохотать, садясь на землю. На голую землю! Горы, обрывы, облака. И где-то вдалеке, скрываясь в дымке, парили самые невероятные существа всех девяти миров. Драконы.